Глава вторая. Путь в Кантенбро. Проснулся я поздно. Разбудил меня мальчик, принесший завтрак. После разносолов Портмута я с трудом заставил себя съесть изрядно пересоленную еду и запить кислым дешевым вино. Что ж, обслуживание оставляло желать лучшего, явно не соответствует цене билета. Но я человек неприхотливый. позавтраков я поднялся на палубу. Корабль шел под всеми парусами. Слева раскинулся безбрежный морской простор, а по правому борту тянулся унылый пейзаж пустынного каменистого берега. Небо, как всегда, затянули тучи. Кстати, единственное, что меня раздражало на островах. Несмотря на ласковое море и теплую мягкую погоду, это солнце нечасто выползало из-за облаков. Я жадно вдохнул соленый морской воздух и огляделся по сторонам. На палубе было пусто. Лишь пара матросов у борта усиленно надраивали палубу швабрами, до да рулевой у штурвала с суровым видом смотрел вдаль. Я подошел к борту и с наслаждением подставил лицо ласковому бризу. От этого приятного занятия меня отвлекла одна из дам, что я видел вчера. Она появилась на палубе и, оглядевшись, сразу направилась ко мне. Отступать было поздно, если судить по ее живописной одежде состоявшей из длинной плессированной юбки, короткой блузки с открытыми плечами и решительному взгляду, меня явно собирались брать штурмом. «Хорошая погода сегодня», — произнесла дама, встав рядом со мной, одарив меня призывным взглядом. «Хорошая», — кивнул я, решив не противоречить. «Меня зовут Найми, а вас?» «Свент», — с я еще раз внимательно посмотрел на девушку. «Если ее одеть в нормальную одежду...» то не так все и плохо, как казалось на первый взгляд. Фигурку даже можно было назвать стройной. Как говорится, первое впечатление часто бывает обманчивым, но настроения флиртовать не было. «Свент», — протянула та, — «а вы маг?» «С чего вы решили?» — удивился я. «Я чувствую магов», — ответила Найми. «Хотя меня боги не наградили магическими способностями». «Да, я маг». «Всегда хотела познакомиться с магом», — улыбнулась девушка. «Вы не местный?» «Нет, из Баала приехал». Я вдруг поймал себя на мысли, что мне приятно с ней разговаривать. Что-то в девушке было такое... То, что сразу не разглядишь, что-то особенное. «Ой, а я вообще в Кантенбро живу», — вздохнула та. «Первый раз к родственникам в Портмут выбрались вместе с подругой. Вот возвращаемся». «Ясно», — кивнул я. Подруга спит еще. Вообще, я всю жизнь мечтала о путешествиях. Какая жизнь в Кантенбро? Портовый город — это портовый город, грязь и пьянство. — Не очень-то вы любите свой родной город, — усмехнулся я. — За что его любить? — пожала та плечами. Всю жизнь мечтала уехать из этой дыры. Хотя и Портмут не сильно отличается от Кантенбро. — В Кантенбро не был, а Портмут мне понравился, честно признался я. Не думайте, что где-то на материке лучше. У вас хотя бы есть с чем сравнивать. — А, вот вы где! — раздался еще один женский голос. На палубе появилась подруга Найми. Кстати, она отличалась от той не в лучшую сторону. Во-первых, она была старше лет на шесть. Во-вторых, одутловатое лицо и полноватая фигура не придавали ее внешнему виду очарования. Зато она сурово смотрела на подругу. — Знакомьтесь, — найми как-то сразу скисло и помрачнело. — Это Лина. — Очень приятно, — подала она мне руку. Судя по всему, ее требовалось поцеловать. Но я только пожал, чем, видимо, сильно разочаровал женщину. Тем не менее взгляд, обращенный ко мне, был многообещающим. Я принял невозмутимый вид. С появлением Лины наш разговор как-то, само собой, заглох. Я откланялся и отправился в свою каюту. Тем более погода испортилась, и начал накрапывать дождь, который вкупе с сильным холодным ветром пробирал до самых костей. В каюте было тепло, я заказал себе еще вина и, укутавшись в плед, открыл книгу вызова. После того, как я стал использовать словарь древнеэльфийского, который совершенно случайно откопал в маленьком букинистическом магазине в Портмуте, я увлеченно открывал для себя новые заклинания из этой книги. Я увлекся работой настолько, что когда оторвался, за окном уже стемнело. Дождь закончился, и на расчистившемся небе появились россыпи звезд. Я отодвинул от себя книги и сладко потянулся. В следующий миг в дверь тихо постучали. «Ходите — Ходите! — крикнул я, и, увидев на пороге найми, даже не удивился и поднялся ей навстречу. Девушка молча подошла ко мне и положила руки на плечи. Посмотрев в ее глаза, я все понял без слов. Наши губы встретились, и дальше... Ну, понятно, что было дальше. Найми ушла рано утром, и я успел хорошо выспаться. Надо сказать, что я действительно недооценил девушку. На самом деле она оказалась весьма раскованной и изобретательной. В общем, мы славно провели время. Единственное, что меня смущало, — это ее разговоры. Как бы она ни посчитала меня готовым кандидатом в супруги. Я всегда даю понять женщинам, что с моим образом жизни и характером подобное постоянство невозможно. Выяснив у мальчишки, принесшего завтрак, что мы прибудем в Кантенброк вечеру, я неторопливо позавтракал и поднялся на палубу. Моей ночной феи не было видно. Я подошел к борту и некоторое время наслаждался свежим ветром, пропитанным ароматами моря пока на палубе не появилась Лина. Едва появившись, она осмотрелась и бросилась ко мне. Я невольно отшатнулся и еле сдержался от желания применить заклинание. Выглядела подруга наиме жутко. Бледное лицо, горячие ненавистью глаза, прямо разъяренная кошка, готовая вцепиться мне в горло. «Мерзавец — Мерзавец! — прошипела она, останавливаясь в нескольких шагах от меня. — Где она? — «Как где?» — не понял я. «Она была ночью у тебя?» «Была. Раз мы уже на «ты», то сообщаю тебе, что она рано утром ушла». «Если бы все было так просто, мерзкий убийца, извращенец!» — заверещала Лина. «Ты за все заплатишь!» «Какой убийца?» Я почувствовал, как по спине пробежал холодок неприятного предчувствия. «Ты убийца!» — выпалила фурия и бросилась на меня. Я выкрикнул заклинание. Илина наткнулась на магический барьер. Но это ее не остановило. Она прыгала на него, выкрикивая ругательство и брызжа слюной, похоже, полностью потеряв контроль. Типичный случай помешательства. Интересно, что она имела в виду? Я уже подыскивал заклинание, способное успокоить разбушевавшуюся фурию, как на палубе появились новые действующие лица. Восемь матросов во главе с капитаном. Трое были вооружены луками, остальные мечами. Судя по их решительным лицам, настроены они были весьма воинственно. «Вот он, убийца!» — заверещала Лина и отпрыгнула в сторону. «Предупреждаю», — произнес я, постаравшись вложить в свой голос как можно больше суровости. «Если мне не объяснят нормально, что происходит, я оставлю этот корабль без команды». В доказательство своих слов я поднял правую руку вверх, И сорвавшаяся с нее молния ударила в палубу перед ошеломленными матросами, оставив на ней обугленный след. Такая демонстрация силы немного успокоила команду. По крайней мере, луки и мечи опустились. Да и Лина, внезапно забыв о своем бешенстве, поспешила удалиться на безопасное расстояние. Вперед выступил капитан. «Уважаемый!» — произнес он, косясь на обожженное пятно. «На судне исчез человек. Девушка по имени Найми». Ее сестра говорит, что она всю ночь была у вас. — Да, она была у меня, — кивнул я, — но рано утром ушла. — Вы, наверное, мою каюту уже перевернули, а у других не искали? Или вы... — Да он это, он! — раздался истерический крик Лины. — Он! — крик оборвался, потому что я запечатал ей рот заклинанием. Замычав, та отбежала еще дальше и оттуда сверлила меня взглядом полным ненависти. «Часа два будет молчать», — заметил я, и капитан невольно улыбнулся. «Капитан», — начал я, — «вы не там ищете, вы остальных пассажиров проверяли?» «Нет», — смущенно признался он, — «это вот сказала, что это вы». Он кивнул на яростно мычащую Лину, которая безуспешно пыталась что-то сказать. «Тогда пошли, я вам помогу», — предложил я, и те, кто собирался несколько мгновений назад меня убить, поспешно отправились за мной вниз. Лина попыталась увязаться за нами, но я наложил на нее заклинание временной парализации, которая успокоила ее на несколько часов. — Что случилось, подробнее можно рассказать? — спросил я у капитана, когда мы спускались по лестнице. — Ко мне прибежала эта женщина, — произнес тот, и начала кричать, что вы убили ее сестру ночью. Правда, трупа не нашли, но женщина была так убедительна, — капитан замялся. «Сколько — Сколько? — хмыкнул я. Да нет, что вы. Да ладно, без обид, сколько? Двадцать монет, выдохнул капитан. Недорого же моя жизнь стоит. Ну, господин, я честно признаюсь, мы сначала бы все выяснили. Верю, не без сарказма заметил я. Первая каюта, которую мы зашли, принадлежала гномам. Оба встретили нас прохладно, но, узнав цель визита, немного струхнули. И это понятно. Обычно во всех преступлениях в первую очередь подозревали не людей, Так уж повелось издавна. Но в их каюте мы ничего не нашли. Ничего не оказалось и в каютах, которые занимали купцы. А вот каюта монахов оказалась заперта. Капитан уже хотел приказать своим подчиненным взломать ее, но я обошелся без шума. Небольшое заклинание, и дверь распахнулась. Каюта оказалась пустой. «Где они?» — удивился капитан. На палубе их не было. Четверо матросов отправились искать монахов, а мы тем временем осмотрели каюту. Пусто. Мы уже собирались уходить, но я решил попробовать одно заклинание. Насторожило меня странное отсутствие монахов. Заклинание, которое я произнес, применялось для того, чтобы находить тайники из хроны, созданные с помощью магии. И оно сработало. На кровати материализовалось тело найми. Я подбежал к ней и отшатнулся. Она смотрела на меня остекленевшими глазами, а в груди торчал нож. «Значит, вот это кто!» — вывел меня из прострации голос капитана. В следующее мгновение в каюту вбежал окровавленный матрос. «Капитан!» — выдохнул он. «Мы нашли монахов, но они там!» Капитан растерянно посмотрел на меня. «Пошли, — хмыкнул я, — показывай». Мы отправились следом за матросом. Выбравшись на палубу, я увидел наших врагов. Они заняли оборону у мачты. На палубе лежало три тела изуродованных матросов. Судя по всему, поработали огненные заклинания. Монахи скинули капюшоны, и я смог разглядеть их лучше. Бритые головы и грубые лица, словно высеченные из камня неопытным воятелем, делали их похожими друг на друга. Они отличались только ростом. Один высокий, второй низенький. Когда монахи увидели новых противников, то, конечно, сосредоточили свое внимание на мне. Недолго думая, я крикнул капитану, чтобы он и его матросы не вмешивались и сходу атаковал адским ветром. Но противники сумели защититься от него какими-то незнакомыми мне стенами из белого дыма, как губка, поглотившими мою атаку. Странно, я готов был поклясться, что монахи звезд с неба не хватают и гораздо слабее меня. Пока я раздумывал, они нанесли ответный удар. Я еле успел выставить защиту, которая приняла на себя сноп зеленого огня. Начало мне не понравилось, и я решил перейти к более кардинальным мерам. Взлетев метра на три вверх, я метнул в противников стальные лезвия, постаравшись вложить как можно больше энергии в это заклинание. Острые как бритва, тонкие крутящиеся ножи устремились к монахам. На этот раз защита их оказалась не очень эффективной. Несмотря на то, что оба сразу также взмыли вверх, последовав моему примеру, одно из лезвий пропороло щеку высокому монаху. Другое лезвие перерезало второму ногу под щиколоткой. Из ран их листала кровь, но монах молча терпел боль. Ответный удар монахов оказался еще сильнее. Но я, уже не надеясь на свою защиту, резко упал вниз поэтому два снопа зеленого пламени не достигли цели и отправили в воду гору мешков, наваленных у правого борта, превратив их в огненные факелы. А вот мой крутящийся вихрь закрутил монахов в сумасшедшем круговороте. Вскоре они лежали на палубе, обессиленные и придавленные парализующим заклинанием. Я вытер пот со лба и, тяжело дыша, подошел к поверженным противникам. Тяжелая победа. Еще немного? и можно было заказывать по вашему покорному слуге поминальную службу. Низенькому я помочь был не в силах, тот уже испустил дух. А вот высокий, парализованный моим заклинанием, смотрел на меня со злобой. Пока мы с ним играли в гляделки, подошел капитан. Я покосился на него. Судя по всему, выжившему монаху не позавидуешь. «Эти сволочи четверых матросов убили», — хмуро проворчал тот. «Хорошо, уж штурвала стойки попался, курс не менял. Так что через два часа будем на месте». «Зачем девушку убил?» — поинтересовался я у монаха, освободив ему от парализации рот. «Только вздумаешь шептать что-то, без языка оставлю», — поспешил добавить, увидев, что тот начал бормотать заклятие. Зло посмотрев на меня, монах подчинился. «Говори», — приказал я. «Да, мы ее убили». Вдруг к моему изумлению хрипло рассмеялся монах. «Орден Великого Ролла не приемлет никаких законов. А блудниц ждет смерть!» «Так вот это кто!» — раздался вопль, и мы с капитаном синхронно поморщились. На сцене появилась Лина. «А с виду такие приличные!» «Странно, заклинание должно было еще действовать». Я с удивлением посмотрел на нее. Увидев, в каком положении находился монах, Фурия оставила свои планы по выцарапыванию ему глаз. Кстати, передо мной даже не извинилась. «Где Найми?» «Она мертва», — сообщил я ей. «Эти двое ее убили». К моему изумлению фраза произвела на даму странное впечатление. Она вдруг успокоилась и даже улыбнулась. «Хорошо хоть, что нашли убийц. Теперь их повесят, бедная Найми». Но в ее голосе не было сожаления. — Что-то вы не сильно расстроились, — презрительно пробормотал капитан. Девушка ничего не ответила, лишь пожав плечами удалилась. — Фу! сплюнул капитан. — Как таких земля носит? Что делать будем? — повернулся он ко мне. — Так за что вы ее убили? — поинтересовался я у монаха. — Она блудница. Мы узнали это от ее подруги. — Ее настигло заслуженное наказание, — проворчал тот. — Больше ничего я тебе не скажу. Орден Ролла отомстит тебе. — Ясно. Пусть в Кантенбро разбираются. Я вновь запечатал заклинание монаху Рот и повернулся к капитану. Он парализован до вечера. Кровь я ему остановил так, что отделается шрамом. Так местным властям издадите его тепленьким. — Но второго... — Он тебе нужен, — хмыкнул я. — Обыщи, да и за борт. — Правильно, господин. Теперь капитан был сама любезность. Я задумчиво смотрел на мага. «Какова подруга, а?» Сама рассказала монахам о найме, И, скорее всего, спровоцировала их на убийство. «Ну и я виноват. Вот демон меня побери». «Но этой стерви с рук все так не сойдет». Тем временем на палубе раздался шум. Наглянувшись, я увидел, как матросы успокаивали скандалищих пассажиров, выбравшихся на палубу. «Разместите где-нибудь этого», — кивнул я на монаха. Пойду народ успокою. — Конечно, господин, — выпалил капитан. Я вздохнул и отправился успокаивать народ.